Часть вторая. Ты борг. Глава 22. Олег сидя в командирском ложементе рубки корабля, то и дело внимательно бросал взгляд в иллюминатор. Звёзды светили ярко и холодно, образуя для настороженного землянина новый, непривычный рисунок созвездий. Тишина заполнила окружающее пространство. Внезапно нежные руки мягко легли на его плечи, а рыжие локоны окутали голову. Аша умела бесшумно перемещаться по отсекам, и в очередной раз подкравшись, склонилась над своим господином, заставив его вздрогнуть. Олег, снова нервничаешь. В первую нашу встречу ты мне показался настоящим сердиголовой, завтра кующим на готовом взорваться корабле, а сейчас волнуешься из-за медленной скорости ремонта двигателей. Иса, система сообщает, что ждать придется несколько суток, а мы сидим здесь как подбитая птичка в открытом поле. За это время нас кто угодно сможет поймать свои острые коготки!» Он шутливо потрепал ее за ушки. Кашка девочке было приятно, когда мужчина в разговоре прибегал к подобной аналогии, а он, будучи чутким человеком, заметил, что после подобных объяснений возникало меньше спорных вопросов. Между ними образовалась незримая связь комфортного общения. Человеку с ней чувствовалось не так одиноко после потери семьи, и он трепетно ухаживал за Ашей, часто ловя себя на мысли, что обращается с любимицей как с домашним питомцем. Она же ощущая, что Олег искренне старается сделать ей приятное, всегда тихо мурчала и выпускала коготки от удовольствия. Вот и в этот раз девушка обняла своего спасителя за шею и включила генератор мягкого рыка. Господин. Аша, перестань меня так называть. Я для тебя просто Олег. Если хочешь обратиться официально, то полковник Беркутов. Олег Послушай, нужно привыкнуть к подобострастному обхождению. В кластерах короны это необходимый элемент этикета. Коль желаешь, чтобы к тебе относились как к уважаемому аристократу, лапочка моя, в гробу я видел эту их аристократию в белых тапках. Меня и без этого будут уважать. Заставлю. ах ха ха Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Какие у вас смешные на земле стихи подходит к любому месту просто лол учи учи упрямую кетерку земной культуре». незримый зануда сразу прочитал уплывшие из глубин памяти строчки Евгения Онегина и потешался тихо сам с собою над дурацким по его мнению человеческим образным мышлением у нас сейчас из-за этой долбаной прорвавшейся следом в червоточину торпеды забот полон рот. всю задницу разворачило вместе с маршевыми двигателями Взорвался капитан, не выдержав осады на два фронта. А-ха-ха. Ой, пожалей нас, хватит жечь. Она еще про вашу героиню земных поговорок, маникулевинский не знает. Ха-ха-ха. Мысли пришли в хаос из-за смешливых сбоев внутреннего наноя. Фу-фу-фу. Грубый полковник Беркутов, как вы обращаетесь с дамами? Возьмите себя в руки и слушайте свою советницу, раз ничего не знаете о том мире, куда мы собираемся попасть, Аристократия!» чувство собственного достоинства и этикет там прежде всего. Если вы и дальше планируете владеть кораблем, способным достичь земли, девушка сначала с напускной строгостью прервала поток жалоб капитана, а затем улыбнувшись поцеловала. Там за оскорбление дамы благородные рыцари вызывают на дуэль. Рырмяу. Со всей грациозностью она, обхватив голову, переместилась вокруг человека, мелькнув в воздухе хвостом. И уже сидя на его коленях, выпустила пятисантиметровые царапки, шутливо угрожая их поточить об него. Ладно, ладно, котенок, уговорила. Буду слушаться. Только пойду прогуляюсь на улицу, посмотрю, чем там занят мой техноквартет. Ой, не могу. Ха-ха-ха. Зачем мы именно в тебе обрели осознание себя? Осел, козел, мартышка и косолапый мишка. Хозяин, хватит вспоминать земной басенный эпос, когда разговариваешь о серьезных вещах. У нас происходит сбой настроек всей колонии. Ха-ха-ха. В голове воцарилась эйфория. Пришлось даже шикнуть на разошедшегося подглядывателя чужих мыслей. Скажи, а этого мерзкого искателя удалось оторвать от обшивки и выбросить в космос? Мне становится очень страшно, когда я вижу его щупальца. Пристальный взгляд зеленых глаз рыжей хозяйки пытался загипнотизировать. К сожалению, нет. Этот паразит, как только вылез наружу, полностью оплёл ими весь корпус корабля и впился как клещ. Вася отпилил одну щупалью, так она сразу приросла в другом месте, а уродец начал жрать внешнюю оболочку, чтобы компенсировать свои потери. Человек встал с кресла вместе с подругой на ходу, меняя костюм. А ты пробовал ментально по контрольной сети, как принято у боргов, заставить его оторваться? Чемпион сообщил, что Волан самозаблокировался и не реагирует на команды. Якобы это связано с отсутствием сигналов от маяка и удалением от границ Империи. Даже свои красные глаза гаденыш закрыл. Кашка девочка помахивая хвостом повисла на морфировавшем в тяжелый защитный скавь землянине, обхватив ногами и вогнав когти ему в броню. «Ну, пожалуйста, останься со мной. Не уходи. Вдруг он без тебя заползет сюда и набросится на меня. Закапризничала она, явно задумав воспользоваться появившейся частичкой времени отдыха у вечно занятого господина. Снятие её с себя оказалось настоящей проблемой, так как вцепилась она намертво, подтверждая свою истинную сущность. Олег пару раз попытался, издавший решил пойти на уговоры. Ашенька, мне все время кажется, что за нами наблюдают. Попробуй снаружи посмотреть окрестности. Будь умничкой, потерпи немного. Я скоро вернусь и приготовлю на конфигураторе твою любимую копченую горбушу. Только упоминание о вкусном деликатесе, от запаха которого у кошка девочки сносила крышу в хорошем смысле слова, заставило ее отцепиться и стать паенькой на короткое время, пока человек, воспользовавшись моментом, быстро выходил через шлюз. Орёл в нынешнем переоборудованном виде напоминал тропицевидный удлинённый стометровый контейнер с приваренной на носу оставшейся кабиной земного корабля в качестве ходовой рубки. Под ней располагалось приемное устройство воронки, а вокруг корпуса в разных направлениях опоясывали несущие силовые фермы. Чисто человеческая технология, придуманная практичным капитаном для легкого размещения различных вспомогательных устройств. Когда беглецам удалось прорваться в этот неизвестный им кластер галактики, радости не было предела. Даже не омрачило попадание в корму мощного самонаводящегося заряда. Усиленный броней корпус хоть и был повреждён, но выдержал. Бедой стала лишь потеря всего оборудования задней секции, сгоревшего в плазменном взрыве. Олег немедленно приступил к восстановительным работам, так как запасных ионных двигателей на складе не было. Он оснастил металлоэкструдерами роботов и отправил их отливать устройство непосредственно на месте. Воланд, выйдя из ступора после сражения тоже вылез со склада наружу и с тех пор, находясь в состоянии губернационного сна, в отмеску потихоньку вгрызался в обшивку. Симбионт предложил собрать ручной маломощный аннигилятор, но выжигать им космическое чудовище чревато цепной реакцией и взрывом корабля. В общем, пока он не шевелится, отложили проблему до лучших времен. Чтобы побаловать свою любимицу, командир решил с помощью внутреннего помощника воссоздать на кухонном агрегаторе рыбу. Самой простой и доступной в памяти оказалась горбуша горячего копчения. Как только она появилась в открытой панели конфигуратора, Аша как дикая подскочила и с рычанием безапелляционно утащила горячий продукт в свой отсек. Ошарашенный Олег на автомате, заказав шампанское, некоторое время простоял столбом, пытаясь понять, что сейчас произошло. Его наниты, забыв про расходы, тоже пытались осмыслить увиденное и перевести в речевые фонемы невнятный чавкающий рык, доносящийся из другого модуля. Но буквально через пять минут сытая и довольная кэтерака уже снова еще активнее извивалась вокруг него. Ее шаловливые ручонки облапав все тело, толкнули мужчину на соседнее кресло, а она, взгромоздившись верхом и притянув к себе упирающуюся голову, принялась жарко целовать. Спасывая сигнал окончания процесса синтеза легкого алкоголя и распахнувшаяся панель, за которой в полости стояло два запотевших бокала. Предложив жаркой насильнице попробовать чисто земной женский напиток, чтобы охладиться, он не ожидал, что снова последует за этим. Пока человек смаковал нечто похожее по вкусовым качествам на советское шампанское, Аша шарахнула все махом как воду и пару секунд покачиваясь, конец отрубилась на нем. Отравление психоактивным химическим раствором, вызвавшим временную амнезию, констатировал диагноз по просьбе взволнованного хозяина помощник. Требуется отдых в течение пяти часов до полного выведения интоксикации из организма. Пришлось переносить пьяную кошку на оборудованную для нее кроватку и укрыть синтезированным из пластика псевдомеховым одеялом. Позже, пробудившись, у бедного создания побаливала голова. Она недовольно шипела на каждый шум и мучилась мыслями, что между ними произошло, а что нет. Повторять же эксперимент, даже с синтезом пива для похмелки, Олег не решился. Хватило вызывающей наркотическую зависимость рыбы. Выйдя на поверхность корпуса, землянин сначала двинулся к корме проконтролировать занятость его роботизированной бригады. Загадочный млечный путь над головой манил к себе своим блеском, как россыпь мелких бриллиантов. Свет далеких солнц не давал мраку сгуститься, обрисовывая предметы на фоне черного космоса. Трое дроидов, как положено, трудились в поте лица. А вот четвертый. поначалу по силуэту отдельно сидящего на конце фермы Лехи показалось, что тот вместо работы перекуривает, то есть в прямом смысле пристрастился к вредной привычке. Из того места, где у человека располагался рот, у него выходила облачко дыма, намереваясь возмутиться поведением неживого организма, и даже не задумываясь об нереальности данного факта, капитан, мелко перебирая магнитными подошвами, подобрался ближе. Оказалось, робот просто держит излучатель экструдера на уровне своей ведрообразной головы и добросовестно напыляет стойку активатора потока. Чуть не плюнув от досады, что повелся на собственную глупость, И еще раз окинул взглядом облако ионизированного металла и тут заметил, как сквозь него вдалеке сверкнула и погасла крохотная искорка. Попросив помощника настроить визуальное увеличение данной области и изучить, что там могло искрить, скаф по его команде включил лазерную подсветку, которая на расстоянии нескольких километров утонула в черном маскировочном поле. «Аша, У нас гости. Беги в рубку и включай разрядник. Только успел Олег передать переговорное устройство команду, как темный сгусток осветился зелеными росчерками энерголучей, продыряющих корпус Лёхи. Робот так и остался плавать в вакууме на страховочном захвате, рассыпая от извергающихся разрывов повреждённые внутренности. Другая огненная очередь уже пошла в сторону землянина, но то ли реакция у него оказалась отменной, то ли симбионт помог Он отскочил с линии огня за мгновение до попадания. Стрелявший, будучи уверенным, что поразил цель, сразу перевел огонь на оставшихся троих безобидных монтажников. Их судьба была предрешена повторить за коллегой красочное отключение с фейерверком и разбрасыванием конечностей. Проснулась турель на спине орла, развернув и нацелив массивный ствол, опутанный спиральной лентой разгонника, Молодец, девушка быстро сориентировавшись, определила место расположения противника и врезала по нему не жалея, энергеячеек. Олег тоже сформировал на плече трехствольный когерентный фазер и, спрятавшись за выступом фермы, открыл огонь. Совместным усилием удалось сбить маскировку, и перед ними пристал корабль в пять раз превосходивший размерами орел, напоминавший огромной неправильной формы каменный валун. Хаотично вращался по разным осям, Но как только проявился в видимом диапазоне, скрытые в расщелинах маневровые движки стабилизировали его положение. КТР, как к этому моменту, разнесла в дребезги огневую башенку, ведущую ответный огонь. Но к избиению подключилось еще шесть разных участков огромного рейдера. Они отрывистым стаката скорострельных разгонных пушек смели с корпуса скромный оборонительный излучатель и прекратили стрельбу. Капитану показалось, что новые пушки были живыми существами. Помаргаф он тоже решил не стрелять, чтобы не демаскировать себя, и обратился к помощнику. Это корабль Борогов? тот самый колонизатор? Поинтересовался, приближая зумом изображения вражеских десантных люков, створки которых пришли в движение. Нет, колонизатор имеет другой класс крейсер, а это всего лишь каравелла, а ее конфигурация не напоминает имперские верфи. Скорее всего, к нам пожаловали их прихвостни-пираты. Они чаще других пользуются таким сбалансированным по габаритам судном. Да, и они уже нетерпеливо вопросится вступить на наш борт. Вон целая шайка абордажников. Сначала их выстрелили с борта одним шаром, потом рассыпавшись широким веером, и быстро приближаются к нам. Изготовь мне металлический шест с разрядниками плазмы на концах для ближнего боя. Я встречу и задам трепку этим одноглазым». Видимо, не обрадует тебя этой новостью, но у пребывающих в наличии больше глаз, чем один, в том числе и ног. Да и головной убор тоже совсем другой. Считывая с памяти типичный образ морских пиратов земли, симпионт, как обычно, откорректировал заблуждение своего хозяина. В руках человека вырос длинный лом из броневого металла, что успели собрать на орбите. Его концы опасно заискрили синими сполохами. К этому моменту захватчики уже коснулись обшивки орла. И как блохи разбежались по укрытиям, Олегу пришло на ум сравнение с блохами из-за их многоногих прыгающих чёрных хитиновых тел, похожих на бронированных насекомых. Ты совершенно прав в оценке противника. Перед нами представители немагической расы инсектоидов, идущие по пути биотехнологий, подвид Локасты. этакий космический спецназ, выходцы с территории роя у империи с ними нейтралитет. Боргине в состоянии их ассимилировать, а тараканы Как ты их мысленно окрестил, не способны заразить имперцев яйцами и выращивать из них личинки будущих особей, невозмутимо отопортавал помощник. Вот твари, чем их теперь вытравить? У меня и большого тапка для них нет. Отхожу к шлюз, будем сдерживать незваных гостей изнутри. Но вернуться к шлюзу шустрые насекомые не дали. Землянин почувствовал сильный удар в спину. Острый наконечник жала хвоста одного из пронырливых извечных врагов млекопитающих наполовину пробил броневую пластину и застрял в ней. Противник оказался прокаченным, и, по-видимому, каждый день добросовестно делал зарядку для хвоста. Он угрожающе пошевелил жвалами и резко оторвал магнитные захваты бронекостюма от корпуса, приподнимая человека на высоту трех метров, чем вызвал у того небывалое удивление и замешательство, раскачивая добычу из стороны в сторону. Главный жук приготовился транспортироваться к себе на корабль. Пока таракан приседал, распаковывая на сегментах конечностей многочисленные газовые ускорители, в переговорном устройстве раздался гневный рык. Эта разъединённая аша, выскочившая на помощь из шлюз, открыла огонь из оставшегося от силовиков ручного арсенала. Оказывается, она была хорошо подготовлена для боя в открытом космосе, ловко перемещаясь и стреляя. Отогнала рано обрадовавшуюся группу инопланетной саранчи и очередью перебила хвост их коварному командиру. Землянин с усилием выдров оставшийся обрубок броском отправил его в далекие уголки вселенной, а сам, получив обратный импульс, примагнитился к кораблю. Не давая опомниться, он оборотом шеста придал ускорение замешкавшемуся при старте смахивающему на чужого инвалиду, тот не своевременно включив персональные газовые движки, закрутился, потеряв ориентацию. С разгона врезался в поверхность, разлетевшись кислотно-зелёными ошметками разорванного тела. Все же удобнее биться в смысле воевать стоя на твердой поверхности. Здоровые жуки уже поняли, какого внезапного преимущества они лишились, и перебирая лапками, поперли со всех сторон, включив личные защитные энергооболочки. Это несколько сковывало их подвижность, но зато отклоняло попадание, как от зеркала. Огонь кошка-девочки сразу стал малоэффективным. Но вот шест Олега принес паразитам откушавших его гостинцев много неприятного. Хлысты и хвосты клишний молниеносно устремлялись к рукам и ногам капитана, но натыкались на его мастерски исполненный плазменный пропеллер, прожигающий поля защиты и парализующий их хозяев. Этот прием в спортивной среде на земле получил новомодное название ротор судьбы. Скорость и точность, которой человек нейтрализовал всю абордажную группу, удивила кэтерку. В ее глазах он предстал неуязвимым божеством, ведущим эпическую битву с адскими тварями. Радостно воскликнув понравившийся боевой клич Олега, она вовремя заметила, что в полете приближается еще два подразделения и указала на это господину. Симбион тоже откликнулся и добавил неприятных вводных. Мы ощущаем призыв от маяка колонизатора. Он разбудил Воланда, чтобы тот активировал емп подавления в окрестностях всех электронных систем включая любые нано колонии, сразу сообщаю. Наши способности могут взорвать его в момент включения, но после этого уйдем в долгую перезагрузку, а ты ощутишь сильную боль и, возможно, не переживешь ее». Искатель встрепенулся. по его отросткам пробежала судорога. Он по порядку стал медленно включать свои многочисленные красные огоньки. Понял, видимо, другого варианта у нас нет, иначе возьмут всех тепленькими без шума и пыли. Согласен, взрывай его. Аша бегом в шлюз. Олег пропустил ее в створке люка и уже собирался прыгнуть следом, как тело перестало слушаться и застыло на полпути. Ты чего? Немедленно отпусти! Взрыв лучше же переждать внутри. Ты не можешь уйти туда. Нужно рукой схватить за псевдотело тени. Чтобы мы взломали его барьер и уничтожили антинаноколонию. После взрыва у тебя в организме останется очень мало нанитов и материала для их роста. Как только сможешь, пополни запасы композита. Прощай. Рука самопроизвольно схватила замигавшую красными сполохами щупальцу, и по ней пошел жар, вливающийся в искателе. Потом произошел взрыв, разметавший в ярком свете все, что было рядом и снаружи. Резкая боль отключила сознание. Свет померк в глазах человека.